Джон Диксон Карр «Не будите мертвеца» Читает Антон Макаров Глава первая Украденный завтрак В то промозглое январское утро, вскоре после рассвета, Кристофер Кент стоял на улице Пикадилли и трясся от холода. Воздух был такой серый, словно его выкрасили краской. До площади Пикадилли оставалась всего дюжина ярдов, и часы Гиннесса подсказали Кенту, что сейчас 20 минут восьмого. По замерзшей площади двигалось только одно такси, мотор которого отчетливо постукивал. Такси обогнуло островок со статуей Антероса и рыча укатило по тихой Риджин-стрит. Пронизывающий ветер задул с востока, встряхивая сырой воздух, как встряхивают ковер. Кристофер Кент заметил внезапно промелькнувшую снежинку, потом еще одну. Он поглядел на них с неприязнью, но без особого удивления. В банке на углу он мог бы обналичить чек на любую сумму. И все же в кармане у него не было ни пени, и вряд ли в ближайшие 24 часа ему удастся разжиться деньгами. В том-то и беда. Он не ел со вчерашнего утра, и желудок сводило от голода. Какое-то шестое чувство привело его к дверям отеля «Королевский багрянец». Он так и манил к себе. Через сутки, если точнее, в 10 утра 1 февраля, Кент войдет в этот отель, чтобы, как было условлено, встретиться с Дэном Рипером. И тогда вся эта история с пари окажется в прошлом. Какое же это будет удовольствие, выиграть у Дэна. Однако в данный момент, из-за голода и дурноты, преждевременная радость Кента сменилась пасмурной злостью. Как обычно и бывает, к данной ситуации привела цепь событий самых несуразных. Кристофер Кент был сыном ныне покойного владельца южноафриканских Элей Кента. Он вырос в Южной Африке и успел побывать почти во всех странах мира, кроме исторической родины. А Англии он не видел с тех пор, как его увезли отсюда в двухлетнем возрасте. Посетить ее вечно что-нибудь мешало. Производство требовало внимания, хотя в настоящее время ему было уже ленем заниматься, кроме разве что дегустации. У него имелись другие интересы. Усвоив здоровые принципы отца, он разделял все его убеждения, кроме горячей приверженности бизнесу, и рано ощутил вкус к билетристике. Лет в 25 он начал писать сам и вкалывал, как кафор на рудниках, чтобы добиться признания. Но Дэн Риппер этого не одобрял. Стоя на неприветливой лондонской мостовой, Кент припомнил чудесный денек тремя месяцами раньше, когда он лежал на пляже в Дурбане с заиндевевшим бокалом в руке и слушал рокот прибоя. Как обычно, он спорил с Дэном. Ему вспомнился густой с красноватым оттенком загар Дэна, его рубленные жесты, его неизменная самоуверенность. В свои 50 Дэн добился успеха в этой стране молодых и входил в число тех, кто превратил Йоханнесбург в Новый Чикаго. Хотя Дэн был почти на 20 лет старше Кента, они давно дружили и обожали спорить по поводу достоинств или недостатков всего на свете. Дэн был депутатом Национальной ассамблеи и делал все, чтобы стать влиятельной фигурой в политике. И в тот момент он, тоже как и обычно, вещал безапелляционным тоном. «У меня нет времени читать романы», — заявил Дэн как обычно. Жизнеописание, история — это да, это мое. Это все настоящее. Мне нужно, чтобы овчинка стоила выделки. А насчет всего остального я прямо как старая миссис Паттерсон. Какая в том польза? Все это глупые враки. Но если уж приходится печатать романы, то они хотя бы должны основываться на практическом опыте, на настоящем знании жизни. Например, таком, как мой. Мне иногда кажется, что я и сам мог бы. Ага, сказал Кент. Как же, знаю. Сдается мне все это, я уже где-то слышал. Чепуха. Писательство — это ремесло. Такое же, как и остальные добрые ремесла, и ему нужно учиться. Что же касается этого твоего проклятого жизненного опыта, ты же не станешь отрицать, что без него никак. Не знаю, — честно признался тогда Кент. Он вспомнил, как в тот момент изучал оттенки синего океана и синего неба сквозь стекло бокала. Когда я читаю биографии писателей, которые печатают на книгах, меня всегда поражает одно. Невероятно, насколько все они похожи. В девяти случаях из десяти ты прочтешь. Мистер Бланк за свою полную приключений жизнь успел поработать лесорубом, пастухом на ранчо, репортером, шахтером и барменом. Проехал всю Канаду. Какое-то время и так далее. Сколько литераторов перебывали пастухами на канадских ранчо, уму непостижимо. Если меня когда-нибудь попросят написать свою биографию, я разрушу этот стереотип. Вот что я напишу. Я никогда не был лесорубом, пастухом на ранчо, репортером, шахтером или барменом. На самом деле я не работал в жизни ни единого дня, пока не начал писать. Это задело Дэна заживое. «Знаю, что не работал», — мрачно отозвался он. «У тебя вечный день и куры не клюют. Да ты и не выдержал бы ни единого рабочего дня, ты бы сдох». С этого момента спор, подогретый Джоном Коллинзом или двумя, приобрел более острый и практичный характер, и в итоге Дэн распалился окончательно. «Ставлю тысячу фунтов!» — воскликнул Дэн, который всегда был романтиком в душе. «На то, что ты не выдержишь испытаний, которые выпали на мою долю!» «Слушай, а это идея!» «Ты не сможешь выехать из Йоханнсбурга без пени в кармане! Не сможешь добыть денег, чтобы добраться до побережья Дубран, Кейптаун, Порт-Элизабет! Выбирай, что твоей душе угодно!» Не сможешь наняться на корабль, чтобы отработать проезд до Англии и явиться навстречу со мной в условленный день и час, скажем, через два с половиной месяца, считая с этого момента. Я имею в виду, не обналичивая чеков и не используя свое имя, чтобы получить помощь. Дудки! Кент не сказал ему, что подобная идея в литературе вовсе не нова. Однако она его заинтересовала. «Я ведь могу и поймать тебя на слове», — сказал он. Дэн поглядел на него с подозрением. Он всегда и во всем искал подвох. «Ты сейчас серьезно?» «Имею в виду, если ты пойдешь на это, или хотя бы попытаешься, то не прогадаешь. Ты узнаешь, что такое «жизнь» с большой буквы. А еще раз живешься богатейшим материалом для настоящих книг вместо дурацких историй о мастерах шпионажа и разных там убийцах. Только ты вряд ли согласишься. Уже завтра утром передумаешь. Да чтоб тебя разразило! Я еще как серьезно! «Ну, ну!» — сказал Дэн, хмыкнув свой бокал. «Прекрасно!» Он воздел толстый палец. «В начале января мне надо быть в Англии по делам. Со мной поедет Мелитта, твой кузен Рон с Дженни, а еще, вероятно, Франсин Харви». Дэн всегда путешествовал как император, со свитой из друзей. «Сначала мы поедем в Суссекс, в деревенский дом Гэя. Но утром 1 февраля уже точно будем в Лондоне. Как думаешь?» Сумеешь проделать весь этот путь и встретиться со мной в номере отеля «Королевский багрянец» в десять утра первого числа? Подумай хорошенько, мой мальчик. Тысяча фунтов без дураков. Даже ты не откажешься. Еще две снежинки закружились в воздухе, но их тут же унесло порывом колючего ветра. Кента глядел Пикадилли, мысленно потуже затягивая пояс. Итак, у него получилось. Он победил, или во всяком случае победит через 24 часа, если сумеет продержаться. А в целом у него сложилось впечатление, что почти все из уверенно предсказанного Дэном оказалось неправдой. Жизненный опыт, материал для книги. В данный миг он не знал, смеяться ему или брониться. Ничего из того, что он пережил, даже близко не походило на приключения. Может, самому Дэну, отправившемуся после Великой войны в Южную Африку на судне для перевозки скота, и привиделось в том удивительное приключение или некий мистический опыт. Впрочем, Кен сомневался. В гробу он видел подобные увеселения. Не было там ничего, кроме скуки и работы работой на износ, от которой, не будь он таким крепким парнем, он сломался бы еще в первые две недели. Ему помогало врожденное упрямство, а о человеческой природе он узнал бы ровно столько же, если бы прожил все это время в мебелированных комнатах в Йоханнесбурге. и приключений там было бы не меньше. Однако же он на месте. Почти неделю назад он сошел с борта Вальпара в Тилбере с жалованием помощника кочегара в кармане, которое спустил в грандиозной попойке с двумя товарищами по команде. Возможно, со временем, когда события обрастут байками и анекдотами, они все же начнут восприниматься как приключения в дальних морях. Но в данный момент он сознавал только, что адски голоден. Кент подошел чуть ближе к великолепным вращающимся дверям отеля, который белой башней возносился над Пикадилле. Он видел, как уборщицы в вестибюле дымывают мраморный пол, ковры беззвучно раскатывались, ложась на место, и тишину раннего утра нарушало только эхо шагов. Королевский багрянец был респектабельным, но не самым дорогим заведением. Дэн Рипер всегда останавливался здесь. Впрочем, он обычно снимал сразу полэтажа и в итоге платил как за совой. Но, как объяснял Дэн, это дело принципа. Никогда не позволяя дорогим гостиницам драть с тебя плату за одно только имя. Кроме того, управляющим здесь был свой, выходец из Южной Африки и его друг. В год коронации они пристроили верхний этаж который, как обещалось, должен был стать новым словом в представлении о роскоши, что тоже прельстило Дэна. Кристофер Кент подошел еще ближе. За стеклянными дверями было тепло, тепло и дремотно. И там можно отдохнуть в удобном кресле, пусть и с пустым животом. Заглядывая в вестибюль, он осознавал, что испытывает беспричинную обиду на Дэна. «Дэна!» Великодушного отца семейства, только без всякой семьи. Дэна, который с радостью пошел бы на любые хлопоты, лишь бы сэкономить при сделке лишний фартинг. Прямо сейчас Дэн наверняка еще лежит в постели в доме Гэя в Сусаксе, уютно зарывшись в одеяло. Но уже скоро он будет здесь, со всей своей свитой из друзей и помощников. Кент мысленно перечислил их. Мелитто? жена Дэна, Франсин Форбс, его племянница, Родни Кент, кузен Кристофера со своей женой Дженни. Родни был политическим консультантом Дэна. Харви Рейберн, большой друг семьи, скорее всего, тоже приедет. И через день все они окажутся в Лондоне. Теперь уже живот свело настоящей судорогой. Кент и не подозревал, что можно быть настолько голодным. Краем глаза он заметил что-то белое, на этот раз слишком крупное для снежинки. Оно планировалось с неба, задело его плечо, и он непроизвольно протянул руку. Оказалось, это небольшая, сложенная пополам карточка, такие выдают, когда заселяешься в гостиничный номер. На ней красными буквами было написано «Отель Королевский Багрянец, дата 30 января 1937 года». Номер 707. Регистрация 21-6 двухместный. В стоимость входит номер с ванной и завтраком. Отель не несет ответственности за сохранность ценных вещей, не сданных данных на хранение в сейф управляющего. Номер с ванной и завтраком. Кенту ставился на карточку. Сначала ему показалось, Из этого можно извлечь отличный сюжет. Но затем он с робким изумлением понял, что этому клочку бумаги можно найти практическое применение. Он вспомнил, как устроена эта система. Заходишь в обеденный зал, называешь свой номер либо официанту, либо служащему, который сидит при входе с журналом, затем тебе подают завтрак. Если он смело войдет и уверенно назовет свой номер, то сможет неплохо позавтракать после чего выйдет оттуда и скроется в неизвестном направлении. Почему бы нет? Откуда им знать, что он не живет в этом номере? Сейчас только половина восьмого. Вряд ли настоящий постоялец спустится так рано. Да и все равно дело стоило того, чтобы рискнуть. Эта мысль пришлась ему по душе. Хотя он оставил в ломбардах почти все свои пожитки и нуждался в услугах парикмахера, Костюм на нем был по-прежнему приличный, а побрился он накануне вечером. Кент протиснулся сквозь дверь в вестибюль, на ходу снимая пальто и шляпу. Это была довольно безобидная форма мошенничества. Однако Кент внезапно понял, что еще никогда в жизни не чувствовал себя таким виноватым. Пустой желудок не прибавляет уверенности в себе, и потому ему казалось что все вокруг приглядываются к нему или даже читают его мысли. Пришлось взять себя в руки, чтобы не пронестись через вестибюль так, словно он спасается от погони. Но, похоже, поглядел на него только портье за стойкой, в аккуратной темно-синей униформе, принятой во всех гостиницах такого же класса, что и королевский багрянец. Кент непринужденно миновал вестибюль, затем уставленную пальмами зону отдыха, и вошел в просторный ресторан, который только что начал пробуждаться ото сна. Кен с облегчением отметил, что за столиками уже сидят люди. Если бы он оказался здесь первым, то, зная о своем мошенничестве, наверное, задал бы стрикача. Он и так едва не удрал при виде такого количества официантов. Но все же постарался двигаться с холодной уверенностью. Затем старший официант поклонился ему и деваться уже было некуда. Впоследствии он признавался, что сердце у него колотилось где-то в горле, когда официант выдвинул для него стул за отдельным столиком. «Чего желаете, сэр?» «Яичницу с беконом, тосты и кофе. Побольше яичницы с беконом». «Слушаюсь, сэр», — живостью отозвался официант, выхватив блокнот. «Номер вашей комнаты?» 707. Похоже, это не вызвало изумления. Официант записал все в блокнот, вырвал из-под копирки копию квитанции и поспешил прочь. Кент откинулся на спинку стула. По обеденному залу разливалось благостное тепло, от аромата кофе голова кружила сильнее прежнего. Но он чувствовал себя так, словно наконец-то нащупал твердую почву под ногами. Не успел он задуматься, не отнимут ли у него все это, как перед ним появилась тарелка с самой прекрасной, как ему показалось, яичницей и самым мясистым беконом в его жизни. Металлическая корзиночка с тостами и полированный кофейник добавили серебристого блеска и без того ярким краском стола. «Желтая яичница» и красно-коричневый бекон на сверкающем белизной фарфоре и скатерти являли собой редкий по красоте натюрморт, так и просившийся на полотно. — Там, — думал он, глядя на яичницу, — там на башне пур-пур-золата гордо вились знамена. — Что-нибудь еще? — спросил официант. «Мы бьемся до смерти и пьем мы до дна», — бесшабашно процитировал Кент. «На беконе и яйцах процветает страна». «Это все спасибо». Затем он набросился на еду. Сначала было трудно, потому что кишки, похоже, разжимались и сжимались, словно мехи-гармошки, но понемногу умиротворяющее ощущение благодати охватывало его. Он лениво развалился на стуле, примирившись с миром и мечтая покурить. Однако вот этого делать не стоило. Он получил свой завтрак, а теперь надо было убираться, пока... Тут он заметил двух официантов. Один из них только что вошел в обеденный зал, и оба они смотрели в его сторону и шушукались. «Все-таки влип», — подумал Кент но чувствовал себя при этом вполне бодро. Поднявшись из-за стола со всем достоинством, на какое был способен, Кент двинулся к выходу. За спинами официантов он разглядел какое-то гостиничное начальство в темно-синей униформе. Он догадался, чем это может грозить, еще до того, как человек в униформе выступил вперед и обратился к нему. «Сэр, могу я попросить вас пройти со мной?» произнес служащий, как показалось, весьма зловещим тоном. Кент сделал глубокий вдох. Значит, все. Попался. Интересно, за подобные правонарушения сажают в тюрьму? Он мысленно увидел, как Дэн Риппер будет помирать со смеху вместе с остальной компанией, если завтра утром узнает, что Кент загремел в кутузку за похищение завтрака или же моет посуду на гостиничной кухне, чтобы расплатиться. Он разозлился от этой мысли. Однако выхода не было, если только не пуститься в бега. Чего он делать не собирался. Он как мог степенно вышагивал рядом со служащим отеля, который провел его между кадок с пальмами к стойке портье. И этот полный достоинства дородный джентльмен с армейскими усами и выправкой выглядел вовсе не зловещим он выглядел учтивым и встревоженным. Оглядевшись по сторонам, словно опасался чужих ушей, он доверительно обратился к Кенту. «Мне ужасно неловко беспокоить вас, сэр», — начал он. «Но я хотел спросить, не согласитесь ли вы любезно выручить нас? Вы ведь проживаете в 707 номере?» «Да, все верно». «Ага». Прекрасно, сэр, очень хорошо. Номер, в который вы заселились, 707, был занят до вчерашнего дня. Партье с армейскими усами снова огляделся. Одной американкой, которая сегодня вечером отбывает домой на директории. Она позвонила нам вчера уже совсем поздно, и мы, разумеется, не захотели беспокоить вас и решили дождаться, пока вы проснетесь. Суть в том, сэр, что уезжая из отеля, Она оставила весьма ценный браслет, просто задвинула его в ящик-бюро. По всей видимости, положила под бумагу, которой застелен ящик, после чего забыла о нем. Браслет очень дорог, леди, как она пояснила, и она не хочет возвращаться домой без него. К сожалению, горничная, убирая номер к вашему прибытию, не заметила браслета. «Вы же понимаете, как такое могло случиться?» «Так вот, сэр, я...» Сознаю, что мы причиняем вам неудобства, но если бы мы нашли браслет прямо сейчас, то смогли бы доставить его в Саутгемптон до отправки судна. Может быть, вы не откажетесь подняться со мной в номер и заглянуть в ящик бюро?» Кенту сделалось дурно. «Боюсь, мне нужно спешить», — произнес он медленно. «Но я не вижу причин, почему бы вам самому не подняться и не заглянуть в ящик. Или же горничный, или кому-то еще. Я совершенно не возражаю. А у вас ведь имеется универсальный ключ». На лице портье отразилось явное сомнение. «Да, но в этом и загвоздка, сэр», — заметил он, покачивая головой. «В сложившихся обстоятельствах, каких еще обстоятельствах?» «Ваша половина сейчас спит, а на двери висит табличка «Не беспокоить», — сообщил портье с обезоруживающей непосредственностью. «Вы же понимаете, мы вряд ли осмелимся. Моя половина? Ваша жена? Мы не имеем права быть гостей, когда они вывешивают такую табличку?» «Но я подумал, если бы вы зашли в номер и объяснили супруге...» Хотя в мозгу промелькнуло слово «спалился», Кент понял, что какая-то гипнотическая сила увлекает его по направлению к лифтам.